Два. Китай. Небо над Тибетом. На Трансгималаями Декраон заметил дирижабль отнотипный с Эвраром де Баром. Сердце ёкнуло. Систер Шипа замигал семафор. Парцеварий два поспевал переводить слова длинные и короткие вспышки. — Привет, вс Прс. Декраун схватился за рукоятку и отбил ответ. — Привет, чека. — Что нового вопрос? — Наши грузятся на тибетском кратере Дегра он похолодел. Вызнав у семафорщиков заветные координаты, он пожелал коллегам счастливого пути и перевел моторы на полный. — Это надо же! — пробормотал он, впадая в горячку. — Как хорошо, что у них нет радио. — Да быстрее же ты, пузырь! Впрочем, огонь нетерпения не мог растопить холодной расчетливости. Ему предстояло опасное дело, и здесь не до эмоций. Голова нужна ясная. Еще немного. Негромко проговорил Парцеварь. Еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. Он сидел в кресле, не двигаясь, словно решив успокоить колотившееся сердце. Вот только оно плоховато слушалось. А тут еще вечереть стало. Солнце спускалось за Гималаи, долины затапливались тьмой. Успеть бы. Уже в сумерках му достиг того самого места, искали которое все кому не лень. Внизу в долинке Даркшетпо белел небольшой монастырь, а рядом простирался, иначе не скажешь, громадный дирижабль. Лувангун, пробормотал до он приближая глаза к нарамнику. Вот оно что. Молодцы, однако. Тут из-под дирижабля хлынула вода, спускали балласт. Вскоре огромное веретено медленно, словно нехотя поднялось в воздух, развернулась, как стрелка компаса, и потянуло к северу. Пора, выдохнул парцеваль. Быстро проверив пистолет, он сунул его в кобуру и спустился в нижний отсек, надел кислородную маску и стал дожидаться, когда же неторопливый Эврарде бар спустится хотя бы до десяти километров. Подрабатывая двигателями, Аму спускался, одновременно догоняя лун вангуна. Как бы не отстать. Пора, пора. Крышка люка не поддавалась, пока Декраон не догадался сбросить давление. Воздух с шипением покинул отсек, и дверца легко поддалась. Порцевали обожгло холодом. Матерчатый рукав, окружавший лесенку к кабине москита, кое-как защищал от ветра, но не от стужи высот. Хорошо хоть перчатки догадался надеть. Декраон пыхтя устроился на сиденье пилота с замиранием сердца, ощущая зыбкое качание подвешенного самолета и захлопнул фонарь. Завел двигатель. Тот не сразу, но загудел, повышая тона, и стих, только лопасти пропели раслили сверкающий круг. Решившись, порцеваль отжал рычаг, и крюк зацепа разжался. Моски тухнул вниз, рождая в теле мучительное ощущение падения. Зажмурившись, постановая, Декраон добавил мощности турбине, и самолет выровнялся. Заскользил догонку Лунвангуну. — Оврешь, — процедил порцеваль, — не уйдешь. Москит понемногу сокращал дистанцию, и вот неоглядный корпус дирижабля заслонил чуть ли не все небо. Самолет затрясло в наплывах турбулентности. — Где этот чертов пилон? Трапеция подвески была почти неразличима в сумерках. Слава богу, на лун в не тушили опознавательных огней. Вцепиться в трапецию до Краона удалось в первой попытке. Заглушив мотор, парцеваль коротко выдохнул. Пол дела сделано. Аэроплан слегка покачивался на подвеске, а сверху на кабину опускался рукав. «Марш вперед!» — прокрител командор-консул, выбираясь из кабины. «Труба зовет!» Поднявшись по лесенке внутрь холодного пилона, он аккуратно прикрыл за собою люк и двинулся узким темным коридором, вспоминая разведданное о дирижабле лун вангон. Находился он на нижней палубе, где размещались боксы для паровиков и грузовые отсеки. Вдоль всей гондолы тянулся широкий центральный коридор, к коему сходились проходы поперечные, к орудийным башням и четырем пилонам для бортовых самолетов. Планировка верхней палубы была схожей, так что он выбрался на свет поближе к стержневому проходу и тут с верхней палубы спустилась целая толпа народу. А впереди шагал Венесаэль Андун. Он спускался по трапу, а за ним теснились молодые парни и мужчины в возрасте, гомоня на все голоса. — Граф, то есть ваше сиятельство? — Господи, впервые вижу живого графа. Тогда у каждого из нас в империуме есть свой двойник. Так что ли? — Ну что вы, — протянул Андун. Не забывайте, что Ходоков пребывает от силы две тысячи в год, а человечество исчисляется в миллиардах. Чуете, какова вероятность того, что вы встретитесь со своим двойником? И главное, ваше сопределье очень похоже на наш мир, но далеко не полностью. География почти один в один. А вот история этнография... Тут разница чувствуется. Вам, так сказать, повезло. Именно что так сказать... «Кстати, мы с Аньдуном оба Антона Ивановича, только он Венцель. Хотя еще его прадед носил фамилию Уваров. Ну, просто так сошлось. Господин Уваров или ваше сиятельство? Вас, смотрю, весьма занимает мой титул. А что вы хотите? Я родился в стране, где аристократии не жаловали, и я прекрасно понимаю прадеда Андуна. Не хотелось ему сгинуть в подвалах Чека. До меня только сейчас дошло». «Антон, это же по-китайски Аньдун!» «Прозорливец ты наш!» «Ой, братцы, дайте мне скинуть этот чертов мундир!» Запарился уже. «И как только Венесаэр его таскал!» «Пароварка какая-то, ей-богу!» По стеночке, по стеночке порцевали, отошел в глубину темного коридора. Толпа прошла мимо, мелькнул профиль Аньдуна с весь мундиром на сгибе локтя. «Не Аньдуна!» — поправил себя до крова. На Антона! Антона Ивановича Уварова!» — Вот оно, значит, как, — прошептал парцеваль. — Забавно, хотя какая у меня разница? — Марш вперед, труба зовет.